Глава шестьдесят вторая В ушах звенит, то ли это всё ещё звук пощёчины, повторенный много-много раз, то ли испуг. Я ударила не просто преподавателей своего куратора, и щейку, которая два года меня ищет. Но жалею я? Не на грамм. Одна за другой взрываются магические лампы, а я... Я пытаюсь взять себя в руки, заставить дышать. Обидно, больно. Это гораздо хуже пощёчины. Но понимаю, что виновата сама. Цепочка событий, которая привела меня к этому моменту, вся связана со мной. Я её начало, и я её связующий механизм. Сжимаю кулаки и стискиваю зубы. В комнате становится темно, и только языки пламени из камина своим танцам выхватывают из темноты медленно расплывающиеся под натиском слёз черты Вальгарда. «Как вы можете?» Едва выдавливаю из себя я. Он и глазом не моргнул от пощечины и от того, как разлетелись осколки ламп, не задев нас. Как будто щит, который куратор выставил, появился сам собой. Но от этого вопроса его и так пылающие глаза стали совсем огненными. «Разве что-то не так?» — язвительная усмешка искривляет его губы. И «Я в чём-то ошибся?» «Во всём», — только отвечаю я. «Вам только кажется, что вы знаете всё». На самом деле вы знаете только то, что видите, но иногда видеть не значит понимать. Бровь Вальгарда изгибается, но он не сдвигается с места, продолжая стоять практически вплотную ко мне. Я чувствую жар, исходящий от него, и мне уже совершенно точно не холодно, но я всё ещё дрожу. «Так перестань уже врать и умалчивать, Алисия», говорит мне Вальгард. «Невозможно одной справляться со всем, можно утонуть». По своему опыту судите? Огрызаюсь я, пытаясь как-то удержать стену, которую выдерживала всегда со всеми. Единственный, наверное, человек, с кем я была достаточно откровенна, — Фрейд. Он знал меня дольше и больше остальных. Но и ему я доверила далеко не всё. И теперь ответ Вальгарда на мой иронический вопрос кажется до безумия важным. Я хочу... Я должна это услышать. Да. И тут стена рухнула, а из моих глаз начинают литься слёзы, которые я старательно удерживала. С губы Вальгарда срывается полурык-полустон. Он обхватывает меня руками и крепко прижимает к себе, взорваясь носом в мои волосы. «Я должен знать, что с тобой происходит», — хрипло произносит он, пока я, спрятав лицо на его груди, слушаю твёрдое и уверенное биение сердца. «Иначе я не могу», — Вальгард делает небольшую паузу, как будто обрывает одну мысль и заменяет её другой. «Не смогу помочь тебе». Его аромат укутывает уютом и спокойствием. Сама не понимаю, как так может быть, почему тот, кого мне надо изо всех сил сторониться, оказывается для меня спасительным убежищем в те моменты, когда страшно, когда я запуталась. «Я верну вам и платье, и плащ». Всхлипнув, сообщаю я, как будто сейчас именно это важно. «Расскажи мне, как вообще получилась эта ситуация», игнорируя мои слова, спрашивает Вальгард. И я рассказываю про то, что Джуна шантажировала меня, что за её молчание я должна была устроить ей свидание с ним, что как-то чуть не попалась и Хорл меня прикрыл, но за желание, и про то, как глупо и подло я себя чувствовала, когда поняла, как это всё будет выглядеть со стороны. А Вальгард слушает, не перебивает, не задаёт дополнительных вопросов, хотя я до безумия боюсь, что он потребует уточнить, чем шантажировала меня Джуна, не комментирует то, что я оказалась в комнате Никоса. Когда я заканчиваю, поток слёз тоже прекращается, и Вальгард словно нехотя выпускает меня из своих рук. Он внимательно вглядывается в моё заплаканное лицо, поднимает ладонь, как будто хочет вытереть пальцами мои щёки но видит порванные перчатки и убирает руки за спину. А я ловлю себя на мысли, что ощущаю разочарование. Я хотела бы этого прикосновения, этого жеста заботы. Так что дыхание даже сбивается, а по телу пробегают недовольные мурашки. «Умеешь же ты вляпываться в странные ситуации?» С тёплой усмешкой произносит Вальгард. «Может, у тебя на них компас настроен? У всех на север, а у тебя...» На том месте, где должно случиться какое-то дерьм... безобразие. Это заставляет меня улыбнуться и окончательно сбрасывает напряжение. Присядь. Вальгард приобнимает меня за плечи и усаживает в кресло, а сам садится на пол рядом с камином у моих ног. Ирония в том, что я собирался сам пригласить тебя в это кабаре. Мои люди донесли мне, что там должна была состояться передача артефакта из горной руды и не простого, а напитанного горной магией. Я пытаюсь вникнуть в его логическую цепочку, но моё внимание рассеивается, когда Вальгард случайно касается плечом моей ноги под тонкой шёлковой тканью сорочки, выглядывающей через разрыв в подоле. Если ты хорошо слушала преподавателей, то помни, что для человека такие артефакты могут воссоздать утраченную магическую силу, точно копируя её. Продолжает Валькарт. Сама понимаешь, кто обычно пользуется такими штуками. Понимаю, преступники. Те, кого когда-то уже лишили магии. и Естественно, им хочется вернуть свои способности и часто не для самых лучших дел. Если говорить в общем, то есть два пути контрабанды. Мой куратор просто движением пальцев поправляет положение горящих полей в камине. А в очередной раз удивляюсь его способностям. У них вообще есть предел. Так вот, первый — напрямую напитывать артефакты и передавать его. Но иногда это по тем или иным причинам невозможно. Например, когда поставщик силы не хочет встречаться с конечным получателем и обладателем артефакта. И тогда используют для контейнирования людей. Меня передёргивает от жестокости этого способа, потому что, как я помню, горная магия может убить. Но стараюсь не цепляться за эту мысль, так как другая просто кричит о том, чтобы её подумали. «То есть мы...» «Всё верно. Мы задержали самых настоящих контрабандиста и заказчика». Вальгард с гордостью и довольной улыбкой смотрит на меня. «Хотя всё пошло совсем не так, как я планировал. Потому что я пришла с Хорлом?» — спрашиваю я. «И поэтому тоже. Ведь твой финт оттягивал моё внимание на тебя». «Укоризненно», — говорит Вальгард. Но на самом деле главная загвоздка в том, что их артефакт вышел из состояния баланса, потому и сработал. Я напрягаюсь. Инстинктивно, неосознанно. Я просто чувствую, что разговор может завести меня в ловушку. Но решаю сознательно пойти в неё. Я задолжала много правды Вальгарду. Хоть кусочек отдать должна. Но почему? Вывести такие артефакты из баланса могут только похожие вещи, тоже из горной магии, содержащие горную магию. А вот про такое нам не рассказывали на занятиях. На полосе препятствий часть конструкции сделана из горной руды и напитана той магией. И они вышли из равновесия один раз с момента их установки. По спине пробегает холодок. Кажется, я знаю, когда был этот самый один раз. «И сегодня артефакт преступников потерял баланс», — продолжает Вальгард. «Угадай, что совпадает в этих обоих случаях?» «Я...» — выдыхаю я. «Именно, Алисия. А ещё у тебя недавно не было магии, но...» Скамейка взорвалась. Вальгард внимательно всматривается в моё лицо. «Может, расскажешь сама?»